На носу веснушки, а в руках игрушки. Кудри, завитушки, искорки в глазах, множество царапин, взгляд, конечно, папин. Ух, синяк над глазом, хитрый, хитрый глаз. Вновь, без разрешения, маминой помадой кто-то красит губы. Да не в первый раз. Зуб еще не вырос, а на юбке клякса. И на маму смотрит синий, хитрый. Глас.